Глава восьмая. Эксперимент удался. По крайней мере, я нашел связь между аннигилируемым объектом и силой взрыва. В прошлый раз в пустыне в портал попал камень размером с кулак, и сила взрыва прокатилась на несколько километров. В этот раз была бумажка, а потому тотальной аннигиляции подверглась площадь радиусом метров сорок. Кстати... Вскрылся еще один интересный факт. Войд-сфера спасла меня от самоуничтожения. Значит, то, что говорилось в описании аспекта пустоты, правда. Он реально работает как абсолютный щит. Хотя в этом не уверен. Нужно будет поэкспериментировать с другими видами воздействий. Оклемавшись от произошедшего, я встал и огляделся. Ярослав, как и лысые кунг-фуисты, за что я получил дебаф «Огонь по своим», и теперь призыв брата был заблокирован на 24 часа. А вот копилка выжил. Хотя чему тут удивляться? Но нужно отдать должное. Потрепало его слабо. Каменный панцирь на спине потрескался, морду разворотило, и сам он хромал, держась за ногу. «Прости, дружище!» – произнес я, погладив его по окровавленной голове. В ответ тролль заплакал. Вот реально заплакал! Слезы размером с яйцо катились из его глаз по окровавленной морде. И тут, наверное, впервые в жизни мне стало стыдно. «Пойдем домой!» И, открывая портал, потянул его за собой. «Мать моя, святой человек! Как же на меня орал старый ксенон, залечивая раны копилки!» Старый варлок и в самом деле оказался скрытым стихийником. Он всю ночь залечивал спину тролля, прерываясь лишь на то, чтобы восполнить ману и пройтись по моей персоне. Начиная с противоестественных наклонностей моего прадеда, и заканчивая утверждением о том, что я появился на свет через неправильные отверстия. А я молчал. Молчал, потому что старик был прав. Я заслужил каждое его слово. Если не вдаваться в подробности, то суть его претензии была не в нанесенных ранах, а в последствиях. Проблема заключалась в том, что мое воздействие ударило по каменному сердцу здоровья. И речь тут совсем не о метафорических выражениях. Скальные тролли, по сути, являются разумным воплощением аспекта Земли. У них огромный резист к магии, естественная броня и, как у всех реликтов, два сердца. Сердца древних существ являются аналогией тотемов для простых игроков. Древнее существо можно убить, но чтобы реликт умер окончательной смертью, Нужно остановить оба сердца. И проблема в том, что одно сердце здоровяка уже молчит. А сегодня я чуть не остановил и второе. «На самом деле это странно», – произнес Каму, сделав перерыв на регенерацию. Только что он спустил все силы, и поэтому его крикливый настрой поугас. «Что странно, учитель?» – спросила пуговка. «Сам же я боялся открывать рот, дабы не спровоцировать тягро старика». «То, что его второе сердце не бьется», – задумчиво прошипел Ксенон. «Понятно, что оно было повреждено, но почему не восстановилось – загадка». «Я все же рискнул задать вопрос. Так не должно быть?» «Не должно» ответил рептиль. «Мертвое сердце должно было восстановиться, а этого не происходит». «Может быть, в нем остался осколок?» предположила пуговка. «Исключено. Реликт способен растворить в своем теле любой осколок, даже мифрил не исключение. Так что остановить его сердце мог только артефакт обладающей способностью убивать окончательной смертью». «Такой существует?» — спросил я. Неожиданно меня испугала мысль о том, что существует оружие, способное убить игрока. «Не знаю», — ответил Ксенон. Восполнив ману, Камо каменочос продолжил свое таинство, а я наблюдал. «Не хотя...» Миллиметр за миллиметром, но трещины на теле копилки превращались в рубцы. Внутренние переживания о том, что я чуть не убил друга, терзали совесть. Как ни странно, это пошло на пользу. Я был настолько погружен в эти мысли, что неожиданно для себя уснул. Зил, слушай! обратилась ко мне Пуговка. Может, тебе лучше остаться? «А завтра заберем шмотки у торговца и свалим отсюда!» «Не могу!» – покачал головой я. «У меня квест!» «Ты серьезно думаешь, что за один день сможешь поймать игрока, которого весь город ищет уже полторы недели?» – воскликнула она. «Просто они не знают, где его искать!» – ответил я. «А ты, значит, знаешь!» – произнесла мелкая. Если бы слова можно было потрогать руками, из этой фразы я выжил бы литра-полтора сарказма. Киваю в ответ. Знаю. И где же? Там, где никому в голову не придет его искать, улыбаюсь я. И вообще, лучше бы пожелала мне удачи, нежели задавать глупые вопросы. Здравствуйте. «А тортик дома?» – вполне себе дружелюбно спросил я у стражников. «Пшел вон, нечисть!» – Тифлинка скалил клыки и навел на меня пистолет-пулемет Шпагина. «А мячик скиньте!» – продолжал улыбаться я. «Все-таки минус к репутации ощущается». «Чего?» – отозвался другой. «Короче, комсомольцы, уже серьезно выдыхаю я». «Мне нужно увидеть тортика. Скажите ему, что Зил знает, где находится ключик». Стражники переглянулись. «Значит, в курсе пропажи статусной вещи». «Жди здесь!» отозвался тот, у которого на груди висел Папаша, и, придерживая шлем, помчался внутрь донжона. «Судя по той скорости, с которой меня волокли, информация дошла до нужных ушей». Через пару минут я уже стоял перед ванной с раскаленным металлом, стараясь не обращать внимания на взволнованные взгляды стражников. Серьезно, я даже слышал, как под броней трясутся их коленки, когда ушастая мордашка покемона вынурнула из котла. «Зил, после того, что ты сделал...» Он недружелюбно поприветствовал, но я проигнорировал его тон. «Тортик!» «Отпусти, пионеров! У меня есть к тебе разговор!» «Что-то не для чужих ушей? Не переживай! Мои каратели умеют держать язык за зубами!» Усмехнулся химеротроп. «Да Низа сейчас от страха обосрутся! Чем ты их так запугал? Клипами укупника?» «Кто такой укупник?» Серьезно спросил хозяин города. «В интернете посмотришь», – отмахнулся я. «У нас разговор, и в твоих интересах, чтобы мы были одни». Покемон сделал знак глазами, и его гвардейцы, роняя кау, покинули душную комнату. Немного подумав, с чего начать, я произнес. «Короче, варежки в городе нет». «Маги-сенсоры не могут ошибаться», – повысил голос торт. У меня это вызвало чуть ли не смех. Ну что я мог поделать? Он реально похож на плюшевого Пикачу с китайского рынка. Подавляя смехуёчки, прерываю химеротропа. Я не договорил. В твоих сенсорах я не сомневаюсь, но в городе его нет. Какой из этого можно сделать вывод? Какой? Переспрашивает торт. Но... Либо он находится в твоем замке, либо Шкед – разбойник Шрёдингера. Судя по его реакции, такая мысль посещала голову покемона. «Что, даже не спросишь, кто такой Шрёдингер?» – усмехаюсь я. «Я знаю, кто он такой», – удивляет меня Торт. «В интернете прочитал». «И как тебе? Как бывший учитель физики, я просто обязан был задать этот вопрос». «Глупая теория, глупый эксперимент. Кошка либо мертва, либо жива. Нужно просто проверить». Выдает он типичный ответ обывателя, незнакомого с термином «суперпозиция». «Понятно. А что по замку?» Перевожу разговор в конструктивное русло. «Я его обыскал. Мои люди его обыскивали. Подвал, кухню, чердак и башню воронов. Никого!» Произносит он, «а спальню супруги». Я навожу его на мысль. «Мало того, что ты сотворил с ней, так теперь еще и намекаешь на ее неверность?» На химеротропа накатывает гнев, и он начинает увеличиваться. «Да ничего я не делал!» В ответ срываюсь я. «Неужели ты думаешь, что я буду в мертвого человека писькой тыкать?» Я просто создал неоднозначную ситуацию. А твои люди сами додумали произошедшее. Может, ей пытался помощь оказать? Ну, искусственное дыхание там. «Со спущенными штанами!» Рычит трансформировавшаяся гора мышц. Тут да, согласен. Пожимаю плечами. «Но согласись, это ведь сработало!» Репутация вчера вернулась. Торт подтверждает мою догадку. Так что, наверное, сработала. Ну вот, улыбаюсь я. А теперь пойдем устраивать обыск в спальне твоей супруги. И это. Указываю бровями на место пониже его пупка. Лука Мудищев, елдута, прикрой. Это боевая форма Химеротропа. «В ней нет места стыду!» «Понимаю, принимаю», — киваю я. «Но и ты меня пойми!» «Неуютно находиться в одной комнате с мускулистым мужиком, у которого эрекция!» Клыкастая морда ухмыляется, но халат надевает. «А этот Лука, он тоже какой-то персонаж из твоего мира?» Догадывается Тифлинг. «Почитай как-нибудь!» «Барков должен тебе понравиться!» «Ты!» Недобро щурит глаза Лилиан, видя меня рядом с супругом. «Вы знакомы?» Удивляется торт. «Ага!» Скалюсь, игнорируя выпад суккубы. «Она меня вчера пытала!» «И?» Театрально протягивает химеротроп. Здоровяк подсел на наши мыльные сериалы. «Что «и»?» «Естественно, я все рассказал». «Ладно, время деньги, давай начинать». «Миллиан», — громила грустно, посмотрел на супругу. «Пожалуйста, покинь комнату. Мне нужно ее обыскать». Я видел, что он не верил своим глазам. Он ведь реально любит ее. Любит, уважает и в тайне боится. Нет, вмешиваюсь в их диалог. Пусть наблюдает! Здоровяк не стал задавать глупых вопросов, а я не пустился в объяснение, что реакция его супруги будет как игра в горячо холодно. Мы пережили все. Суккуба молча наблюдала за нами, иногда поигрывая глазами то в одну, то в другую сторону. Демоны внутри меня кричали, что я прав, что свет где-то рядом. Но поймать мелкого разбойника не удалось. Правильно говорят в ММО-играх на низком рейтинге. Инвиз равно неуязвимость. Эх, мне бы сейчас тепловизор. Вот только где его достать в этом мире, я не имел понятия. Шарясь под кроватью, я учуял запах носков и, до конца не понимая зачем, оставил под ложем баронессы метку рэперной точки может быть когда она не ожидает у меня получится подловить суккуба на горячем когда бронясь лилиан закрывала за нами двери она одарила супруга тяжелым взглядом стоило остаться в коридоре вдвоем как химеротроп схватил меня за шею и поднял в воздух ты человечишка знаешь чего будет стоить мне это «Авантюра!» Брызжа слюной в мое лицо, рычал он. «Руки убери!» В ответ разозлился я. «Осечки случаются у каждого!» «Не забывай, что это была не моя прихоть!» «Попытка решить твои проблемы!» В ответ на мою дерзость торт сжал мое предплечье, отчего кость треснула, и я взвыл от нестерпимой боли. «Ты плохо выполняешь свою работу!» Произнес он, продолжая сжимать сломанную руку. «Я убивал наглецов и за меньшее «Тогда, может быть, разорвем наш пакт и я свалю?» «А ты ищи другого Решалу!» Отвечаю я, понимая, что это прямой путь к суициду. И как в воду глядел! Здоровяк не стерпел такого!» просто швырнул мое тело вдоль коридора. Обычно сильная боль может заставить отключиться, но иногда она действует на сознание, как смесь амфетаминов и нашатырного спирта. Потеряв половину хитов и обзаведясь двумя травмами, я вдруг понял, что заключил сделку с опьяненным вседозволенностью маньяком. Чего-то захотелось уже поставить его на место, но сделать это без последствий для себя. И теперь я знаю, что делать. Складываю глифы портала и перекатываюсь в него, прежде чем громила настигает меня. Запах носков, женские озабоченные лепят и спокойствие. Красота! Из-под кровати был плохой обзор, но увидел я достаточно. Две пары ног, одна из которых принадлежала сукубе, а вот вторая была явно мужской. «Бинго!» Но торопиться и обнаруживать себя я не спешил. Увы, я появился не с начала разговора, но его тему понять было несложно. «Я же тебе говорю, Лилиан, давай сбежим!» «Не довелир большой, а терра еще больше!» произнес мужской голос. «Он химиротроп! Это лучшие охотники, которых мог породить инферно!» Стоит ему взять след, и он найдет тебя даже на том свете, вспылила сукуба. И что делать? Разве не понятно? Нужно найти его тотем и убить. Убить окончательной смертью. Решаю воспользоваться эффектом неожиданности, вмешаться в разговор. Или не убить, а надежно зафиксировать, произношу я. И кряхтя выбираюсь из-под кровати. Ты! На лице Сукубы растекаются одновременно гнев и испуг. Я улыбаюсь в ответ и переключаюсь на парня. Шкед, здорово. Ну что, буратино, признавайся, где ключик? Парень прекрасно понял, что я его увидел, однако не приминул уйти в режим невидимости. Ну, если быть честным, Это был неполный стелс. Его тело стало прозрачным, но силуэт угадывался по искажению воздуха, будто над горячим асфальтом в летний день. Суккуба оскалила клыки, волосы развивались, из-за складок платья в руке появился длинный стилет. «Понимаю, что если не перейду к сути, эти двое меня затопчут». «Короче, я могу решить вашу проблему с тортиком». Спешно тараторю я. Это действует. Лилиан уже готовая к броску, замирает на месте. Что делает ее ухажер, не знаю. Он просто пропал из вида и вполне может находиться с занесенным кинжалом где-то рядом. Говори. Ядовито произносит она, облизывая раздвоенным языком клубничные губки. Лилька, заканчивай. Серьезно произношу я. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Шкет, выйди из сумрака. Нервируешь. Спустя секунду парень появился. Вооруженный, злой, готовый к действию подросток. Влюбленный подросток. Короче, начал я без лишних пререканий. Что я получу, если помогу вам? Ты же сказал... «Что не возьмешь, квест?» – прищурилась Суккуба. «Скажем так, я передумал. Но награда должна быть достойной. А еще мне нужен ключ, который вы сперли». Пойманные любовники переглянулись. «По поводу ключа сразу забудь», – произнесла Тифлингесса. «Отрицательно качаю головой. Не получится. Ключик мне нужен для того, чтобы закрыть квест торта». «Так что либо вы отдаете мне ключ, и я даю вам способ избавиться от него, либо я сваливаю». «Разумеется, ты расскажешь о том, что видел нас здесь», — скептически кивает головой Шкет. «Конечно!» — не отпираюсь я. «Мне же нужно закрыть квест!» Посмотрел на него и понимаю, какой же он еще наивный. Подросток, который влюбился в принцессу и готов ради нее на все. А вот она готова или нашла простачка, который решит ее проблемы и в конце примет вину на себя? Хороший вопрос. Ладно, решайте. Я приду за ключом вечером, говорю я, начиная перекатываться обратно под кровать в новый портал. И, пожалуйста, давайте без засад. «Иначе я положу вас вместе с этим замком!» С этими словами я проваливаюсь в портал, чтобы получить от пуговки лечения во второй раз покалеченные руки и выслушать о себе много нового. Увы, первую медицинскую помощь оказывать мне никто не собирался. Когда я вновь попал в мастерскую старого рептилоида, то решил, что попал напрямую в ад. Десятка-полтора демонов, начиная от маленьких безымянных химпов и заканчивая шестиметровыми титанами хаоса, создавали броуновское движение. Вот реально, в мастерской размером с футбольное поле внезапно стало тесно. Адские твари что-то таскали, перекладывали, сортировали и разбивали. В общем, работали как таджики на оптовом складе. А вот сам Камо сидел с закрытыми глазами и управлял этими существами. «Эмма!» – я подозвал девочку. «Что происходит?» «Сама не знаю», – пожала плечами та. «Спустя полчаса, как ты ушел, мастер перестал лечить копилку и заперся в своей лаборатории. Когда он вышел, то просто уселся посреди зала и, не отвечая на мои вопросы, «Начал вызывать демонов!» «Пиздецом пахнет!» То ли сделал предположение, то ли спросил я. «Точняк!» Завороженно протянула мелкая. «А ты чего так рано? Охмль!» «Зил! Что с тобой опять произошло?» «Тортик гневаться изволил!» Натянуто улыбнулся я. «Ну что, поможешь мне?» «Зил!» «Ты вроде мой наставник, ты вроде как должен учить меня хорошему и защищать. Как так выходит, что при каждом твоем возвращении ты больше похож не на человека, а на кусок мяса?» Обреченно выдохнула она. «Садись, блин!» Лечение было таким же адским и неприятным, как и в прошлый раз. «Я даже поднял один процент устойчивости». Мелкая по частям собирала раздробленные осколки плеча и сращивала их, а я боролся с собой, чтобы удержаться в сознании и не намочить штаны. Пуговка справилась минут за пять. «Почему так быстро?» – вытирая под со лба, удивился я. Мелкая улыбнулась и академически просветила меня. «Ну так у тебя раздроблена всего одна кость, а не множество мелких, как в ладони». Да еще и рана свежая. А тогда ты ее запустил, и мелкие осколки начали неправильно срастаться. Сам понимаешь, пришлось их заново ломать и выстраивать в правильном порядке». «А что, без боли никак?» – спросил я, пытаясь подняться на дрожащие ноги. «Как?» – ухмыльнулась она. «Но если ты хочешь, чтобы было без боли...» «Тебе нужно искать профессионального лекаря или смежный с ним класс. Мы ведь хаоситы, мы рождены и делать больно». Вдруг девочка переменилась в лице и указала пальцем на постамент, где сидел Каму. «Смотри, мастер очнулся!» Я повернул голову. И правда, рептилоид открыл оба века своих змеиных глаз, наблюдая, как работают его адские марионетки. Мастер, мастер! Что случилось? С придыханием произнесла она. Вот коза! Со мной она никогда не разговаривала в таком тоне. Беда случилась! Дребезжащим голосом ответил рептиль и ласково потрепал пуговку по волосам. ⁇ Юный варлок! Нам придется прекратить наши занятия! У тебя есть талант. Продолжай тренироваться и обязательно развивай свою основную специализацию мастера марионеток. А мне придется покинуть Науэр. Почему? Уже вмешался я. Потому что в город пришел сын древнего демона Акменос. «Обвинитель».